Симон Шноль. Герои и злодеи российской науки. Москва. Кронпресс. 1997 год. Автор этой книги – биохимик и биофизик, а ее герои – выдающиеся биологи-просветители-меценаты. В их биографиях